Сантьяго, 771 километр. Леон, 472 километра. Мы не одни. Джастин. Мессета шлифует наши чувства и ум, а Патрик последние дни пострадал еще и телесно. Он все время толкает коляску, и его ноги платят свою дань. Ему сводят икры. и никакая растяжка не помогает. Мы хотели отдохнуть в Лионе всего день, но боли Патрика заставили задуматься, не лучше ли выделить и два. Позади 19 дней и 450 километров пути. Он более чем заслужил свой лишний выходной. Выбираем старинный отель. Комнаты там просторные, в них встанет даже моя коляска. Наша выходит на Большую городскую площадь. Удивительно пустую воскресный день. Рядом с отелем — альберг. Там останавливается много паломников. Кристи тоже там. Решив остаться на две ночи в Лионе, даем ей знать. Ни Линду, ни Джона мы не видели. Они в другом альберге. Заселяемся, идем смотреть город, набиваем ясное дело животы, возвращаемся в комнату, там душ, и всем спокойной ночи. Меня будут незнакомые голоса. Они все громче и громче. Я открываю глаза. В комнате темно. Благо, хоть звуки не привиделись. Видимо, Патрик тоже их слышит. Он стоит у окна и смотрит вниз на площадь. «Там толпа», — говорит он, видя, что я не сплю. «Несколько сотен». «Который час?» «Два ночи». «А что они делают?» Поют, пляшут, кайфуют они. Как и Бургос, Леон — большой город, но здесь все иначе. Днем улицы спокойнее, а ночная жизнь явно ярче и праздничнее. По крайней мере, сегодня. Мы закрываем все, прячась от шума, но до нашего окна долетает так много смеха, что трудно не улыбаться, пока засыпаем. Неведомо как, вопреки всем звукам и голосам, нам удается отдохнуть, и просыпаемся мы от солнца, зияющего в окно. Когда, наконец, одеваемся, день уже близится к полудню, и Патрик сует нашу грязную пропотевшую одежду в рюкзак. Нам жизненно нужна стирка. Город снова тих. Идем к ближайшему прачечному аппарату, Стираем одежду, ждем, пока просохнет, а улицы тем временем оживляются. Кристи тоже решила провести день в Лионе. Исследует город вместе с нами. Бродим, общаемся с местными. Моя коляска слегка аномальна, и людям интересно, зачем я здесь. Мы с Патриком рассказываем о нашем путешествии, но когда упоминаем, что идем от сен жан пье де пор многие просто. Отказываются нам верить. То, что человек в инвалидной коляске смог пройти так далеко, за пределами их понимания. У кофейни мужчина спрашивает нас на ломаном английском, идем ли мы по камина. Да. Откуда? Сен-Жан, отвечает Патрик, поднося к моим губам чашку с кофе. И как вам вела трасса на коляске? Мы не по трассе. по дороге Наполеона. — Ага, ну да, конечно, — смеется он. Мы болтаем с ним еще несколько минут, прежде чем уйти из кафе, но он так и не верит. День уступает вечеру, с закатом приходит голод, берем еду в номер, и у отеля во внутреннем дворике приходится пробираться через новую толпу. Она еще больше, чем вчера ночью. Нам интересно, но усталость... Сильнее любопытство, и мы ложимся спать. Я едва закрываю глаза, как из-под окон начинают нестись вопли и крики. Вторую ночь подряд мы просыпаемся в два ночи. Но сегодня праздник раз в десять громче, а в оконном стекле отражаются блики костра. Я дико устал, но смех, залетающий в окно, как и вчера, заставляет улыбнуться. Патрик стоит у окна, на улице ночь, и я вспоминаю совсем другой случай, когда мы с ним проснулись так рано. В моем детстве у родителей был домик в Данелле, штат Айдаха, километрах в двухстах на северо-восток от Онтарио, близ Макколла. Построили его еще в пятидесятых. Патрик часто ездил с нами в походы по выходным, и мы изучали лес, стреляли из воздушек и ходили на озеро порыбачить. Хотя я не помню, чтобы мы хоть что-то там поймали. Когда я собирался сделать Керстин предложение, мы приехали в домик с семьей. До сих пор помню, как уговорил Патрика приехать. Керстин об этом не знала. Он взял фотоаппарат, залег в кустах на том берегу узкого озерца, И когда я спросил, «Ты выйдешь за меня?», он запечатлел этот миг на пленке. Со дня нашей свадьбы прошло уже несколько лет, и у нас появилась традиция каждый год путешествовать с Патриком и Донной. Как-то раз, когда с деньгами было труднее, чем обычно мы, все четверо приехали в Онтарио на подольше провести время в домике моей семьи. Недавно Патрик и Донна как раз переехали и жили недалеко от Байсе, так что поездка в данелли была для всех нас короткой. Домик был маленький, красно-белый, обычный треугольник. Так-то хвалиться нечем, но нас с ним связывала память. Внизу была общая комната с дровяной печью, небольшая столовая, кухня и ванная. Вверху, если пройти по узкой лестнице, две спаленки. соединенные небольшим коридором. Мальчишками мы с Патриком всегда спали в палатках у дома, но в ту ночь мы вчетвером впервые остались вместе как пары и с нетерпением предвкушали роскошь двуспальных кроватей. Барбекю, закуски. Помню, мы весь вечер напролет смеялись и резались в настольные игры. Полночь пришла как-то внезапно, и мы, наконец, решили пойти спать. Мне уже было трудно ходить по лестнице, но на артезах пока получалось. Мы с Кирстин шли направо, в дальнюю спальню, а Патрик и Донна — налево. Мы забрались в постель, и наши покои озарял бледный лунный свет, сияющий с французского балкона в комнате друзей. Я проспал, наверное, с час или чуть больше, когда что-то коснулось моего лица, и в комнате послышался шелест. Я ничего не понял, вгляделся, снова услышал шорох и растолкал Кирстин. «Милая, здесь кто-то есть». Раздраженная, в полудреме она ответила «Нет тут никого, спи». Я снова закрыл глаза, но через минуту все повторилось. Я резко отмахнулся, затряс головой и почувствовал, как что-то взлетело, махнув крыльями. «Кирстин, включи свет!» «Тут птица!» В злости за то, что я снова ее разбудил, она неохотно потянулась к прикроватной лампе. Загорелся свет, и черная крылатая тень, промчавшись по нашей комнате, вылетела в коридор и унеслась дальше, в спальню Патрика и Донны. «Ай! Мать твою! Это мышь! Мышь летучая!» Патрик. Меня той ночью разбудил шепот. Джастин и Кирстин шушукались в спальне. Разобрать я ничего не мог, и вдруг свет их ночника добил до нашей комнаты, и я, открыв глаза, увидел черную тень, а Джастин заорал «Ай! Мать твою! Это мышь! Мышь летучая!» Я вскочил, натянул боксеры, и тут к нам завалился Джастин, держась за стену. «Пэт! Тут мышь! К вам мышь летела!» — Да знаю я. Вон там, на полу, где Донна. — Что? Донна завизжала и спряталась под одеяло. Оттуда торчала только длинная шатеновая коса. Я подобрался к краю кровати и увидел летучую мышь. Та лежала на ковре, распластав крылья. — Что делаем? — спросил я. — Лови ее майкой! — Джастин указал на мою футболку на полу. — Накинь, подними и швыряй в окно! Я потянулся за майкой, а друг схватил с края кровати декоративную подушку, как щит, или оружие. «Если взлетит», — сказал он, — «я ее сжахну». В общем, мы приготовились к бою. Я присел на корточки в нескольких шагах от пушистого зверька, на случай, если кинется, и медленно, лишь бы не напугать, потянулся как можно дальше вперед и накинул футболку... на незваную гостью. Ничего не случилось. Мышь даже не шелохнулась. Немного осмелев, я стал собирать вокруг нее майку, но из-под моих рук пронесся громкий писк. «Это она пищит?» закричала из другой комнаты Кирстен. «Она?» Донна просто завопила «Ай!» и спрятала под одеяло еще и ноги. Решив, как можно быстрее изгнать ночную тварь и вернуться в постель, я попытался приподнять майку вместе с крылатой захватчицей. Но она как-то высвободилась и полетела прямо на меня, на уровне пояса. Того, что будет потом, я не мог себе и представить. Джастин. Подушка, которую я подхватил, была чем-то набита и весила немало. Я встал в широкую стойку, держа равновесие, и был наготове, когда Патрик склонился поднять летучую мышь. Мы услышали писк, глаза Патрика расширились от страха, он заорал Ай! Ай! Заметался, уходя с курса летящей на него черной ракеты. Его семейки вильнули в сторону, и он остался совершенно беззащитным. В последний миг мышь заложила вираж и ринулась на меня. Недолго думая, я сделал замах, которому позавидовал бы и бейпруд или и летунья, получив подушкой, завертелась в воздухе и приземлилась на семейке Патрика. Коготки впились в ткань, крылья захлопали по коже, и он заорал «Ай! Хер! Мой хер! За хер мне зацепилась!" В первый раз в жизни, ощутив там пушистые крылышки, Патрик обезумел. Донны и Кирстин в укрытиях зашлись от смеха, а я застыл с подушкой в руке, готовый к новому удару. Патрик в диком ужасе занес левую руку, стиснул кулак и вмазал по крылатой бестии, надеясь сбить ее с семеек. Но в панике он слегка промахнулся, и удар, нацеленный оглушить, а то и убить летучую мышь, пришелся прямо в его мужское достоинство. Я так смеялся, что едва мог встать. У моих ног лежала совершенно прибалдевшая летучая мышка. В нескольких шагах корчился Патрик. Стонал и обхватывал себя, пытаясь облегчить боль. Спустя несколько минут он собрался силами, поднялся, набросил майку на все еще контуженного зверька и вышвырнул весь комплект в окно балкона. Решив проблему, мы с Патриком уставились друг на друга с выражением «А что это было?» И я, не знаю, что делать дальше, просто пожал плечами и сказал «Ну, спокойной ночи». Заснуть было непросто. Мы все то и дело хихикали. Патрик. Пять утра. Вечеринка на площади наконец закончилась. Мы с Джастином радуемся тишине и решили поспать немного дольше, чем обычно. Но вскоре солнце, бьющее в окно, становится слишком ярким. Встаем, собираемся и идем на завтрак. Любопытство побеждает, и мы расспрашиваем о прошлой ночи, которая была намного громче, чем позапрошлое. Оказывается, сегодня, 24 июня, праздник святого Иоанна Предтечи. Празднуют несколько ночей подряд, а вчера был канун, апогей торжеств. Да, это разные вещи. Проснуться от праздника в честь святого и от того, что к тебе в комнату влетела заблудшая летучая мышь. Но ни того, ни другого не случилось бы, не поддерживая мы всеми силами нашу дружбу. И именно благодаря тому, сколь мы близки, мы и обрели так много воспоминаний, и обретем еще немало. Среди наших знакомых есть и добровольные одиночки. Но истории и воспоминания о супругах, братьях, сестрах, родителях и друзьях пробуждают в их душах то ли ревность, то ли зависть. Они хотят общаться, но им что-то мешает. Желание общаться — вот черта паломников на камина. Но взять на себя такую обязанность, нацелиться на это — непросто. Многие уделяют время друзьям и семье по праздникам, в Рождество или в день святого Иоанна, как испанцы прошлой ночью. В конце концов, праздники требуют нашего внимания лишь несколько раз в год. Но то, сколь ярки будут воспоминания, зависит от глубины нашей связи, а она приходит лишь когда мы жертвуем ради Нее временем и силами. Глубина и яркость Это итог того, что мы становимся друг для друга свидетелями жизни. Я не могу не думать о веселье друзей и родных, отзвуки которого мы слышали вчера ночью. Сколько историй, радостных, смешных, родились вчера из их близости. Сколько могло бы родиться еще, мы устремиться друг к другу.